Глава двадцать восьмая. Каз. Как только шок после прочтения поста отступает, я сажусь на байк и несусь прочь от Ламбхана. В глубине сознания волнами плещутся злость и боль предательства, но я поглощена лишь одним — найти Логана. Слова в его сообщении перерезали последние ниточки, благодаря которым я держалась все предыдущие дни. Скажи, что это враньё. Мне нужно увидеть его, рассказать всё, что я должна была рассказать ещё вчера. Всё, в чём я должна была признаться ещё несколько лет назад, когда наши отношения стали серьёзными. Мне нужно всё исправить. При мысли о том, что будет теперь с нами, в горло подкатывает мерзкая, угрожающая тошнота. Вчерашнее отчаяние возвращается с новой силой, хватает меня за шею и сжимает её всё сильнее и сильнее. Он мне нужен. Только сейчас я впервые начинаю это осознавать. Я едва пережила потерю Робин. Я не вынесу, если потеряю и Логана. Я гоню так, будто от этого зависит моя жизнь, что очень может быть. С каждым оборотом колёс моя решимость только крепнет. Я расскажу ему всё, чтобы он понял. Что мы справимся. Мы должны. Подъезжая к дому, я едва замечаю её. Так я поглощена обрушившимся на меня разочарованием от того, что байка Логана на подъездной дорожке нет. Я оглядываюсь в надежде, что Логан сейчас появится, и вижу её. Её байк припаркован у прогалина, из-за которой начинается тропа на Кхрумьяй, Губы изогнуты в самодовольной улыбке. Яко и как паркуюсь и бегу к ней, сжав кулаки, зачем не знаю. Я успеваю остановиться, когда моё лицо оказывается в нескольких дюймах от её, и по мускулам пробегает лёгкий импульс удовлетворения, когда я вижу, что она вздрогнула. Как ты могла? Слова выходят рычанием, и получается, что я не спрашиваю, а скорее требую объяснений. Вблизи Брук выглядит так, будто не спала несколько дней. На лице тут и там лопнувшие капилляры, под глазами тёмные круги, а белки отливают красным, хотя и не настолько, чтобы смягчить презрение во взгляде. Теперь ей уже нет смысла скрывать, как она на самом деле ко мне относится. Ты и впрямь не помнишь меня, ведь так? Вкратчиво спрашивает Брук. Я открываю было рот, чтобы сказать, что мы никогда раньше не виделись, но вдруг снова слышу в её голосе отдалённо знакомые нотки. Гласные, с носовым призвуком, лёгкая гнусавость. Они проскальзывали только во время самых последних наших разговоров, когда Брук раздражалась или на чём-то сосредоточивалась. «Что у тебя за акцент? Откуда ты вообще?» — спрашиваю я нервно ты говорила, что с западного побережья. Брок насмешливо прикладывает палец к подбородку. Смотрю, учёба в Хадсоне пошла тебе на пользу, да? Брок шагает туда-сюда, небрежно болтая руками. Кстати, ты ещё общаешься со своими университетскими друзьями? Со своей соседкой, например, или, может, с Сериком? Её голос режет как бритва. Взгляд полон яда. И тут я вспомнила. Мы действительно виделись раньше. Один раз. Давно, всего несколько минут. Худенькая девушка в одежде явно с тяжёлого плеча и с плохо окрашенными волосами. Та, тихая, что говорила очень протяжно, и неуверенность была прямо-таки написана у неё на лице. 3 года назад. Дом, где жили пловцы, та ночь слилась бы с сотнями других, если бы через пару недель не рухнула моя собственная жизнь. Эта девушка появилась на пороге с готовностью всем улыбалась. Я с отвращением наблюдала, как она купается во внимании Эрика, думая, что она такая особенная и действительно это заслужила. Я знала, что рано или поздно она поймёт, что это не так, что Эрик просто воспользуется ею. Он и его друзья затеяли соревнования, кто за месяц сухого закона переспит с большим количеством девушек. Сейчас я понимаю, что это отвратительно, но тогда я веселилась вместе с ними. Делала, что должна была, чтобы Эрик и моя соседка общались со мной. Все их просто обожали, и из-за этого я чувствовала себя не такой, как все, как и последние недели рядом с Брук до этой минуты. В тот вечер она пошла с Серёком в его комнату, а когда он триумфально спустился обратно в гостиную, устроила сцену. Топая, сбежала по лестнице, хлопнула дверью. Я помню, как она выбегала из дома, и мне было за неё стыдно. Она посмотрела на меня так, будто я в чём-то провинилась. Я не поняла почему и почти о ней не вспоминала. Брок, которую я знаю, совсем не похожа на ту девушку. Она изменила в себе всё: подержую одежду на ту, что ей идёт, жуткие крашеные в чёрный волосы на мягкие, волны медового цвета, а костлявость сменилась округлыми формами. Она смотрит на меня покрасневшими глазами, а её браслеты позвякивают, когда она проводит рукой по волосам, и теперь я вижу на её лице тень отчаянного желания быть принятой того самого, что исходило от неё в тот вечер. Я несколько раз звала её потусоваться со старожилами, ещё до того, как умерла Люси и наступил весь этот хаос. С какой готовностью она смеялась над шутками и отвешивала комплименты Грейте. Может, она и победила желание быть своей, во всяком случае не показывала его так явно, как тогда. Но теперь я, вспоминая, что её стремление быть принятой временами проглядывало Может, зайдём в дом? говорит теперешняя Брук, на 3 года повзрослевшая и гораздо более мстительная, чем та первокурсница в гостях у Эрика. Она кивает на моего соседа, который живёт ниже по склону холма и расчищая в преддверии ливневый водосток, бросает на нас любопытные взгляды. Ты же не хочешь устраивать сцену? Раньше я бы с ней согласилась. Прежняя Кас позвала бы её домой и предложила бы попить и подождала, пока она изложит свою версию событий. Но именно из-за этого я и влипла в неприятности из-за желания всем нравиться. Стой, Кас, покончено. Боишься, что люди услышат то, что ты и так растрясзвонила на весь мир? Нет уж, мы поговорим прямо здесь. Руки у меня трясутся, и я засовываю их в карманы внутри сутся, они не от нервов, как обычно, а от ярости. Брук чуть приподнимает брови и в глубине души я горжусь, что наконец сумела её удивить, и от этого располяюсь ещё больше. Неужели голос наконец прорезался, говорит Брук равнодушным тоном, которого я ещё ни разу от неё не слышала. Я её не узнаю. Это не Брук рядом с которой я почувствовала себя особенной, даже любимой, которая всего за пару недель стала моим другом, хотя я не готова была это признать. Но в этом, видимо, всё и дело. Я её совсем не знаю и не знала никогда. Кто ты, мать твою, такая? Кем надо быть, чтобы такое выкинуть? Брок отвечает мгновенно. Надо быть таким человеком, Стать, которому у тебя кишка тонка. Это же ясно. Тем, кто заставит плохих людей ответить за плохие поступки. Говорит она едко, и от неё исходит гнев. И теперь я знаю, твоя сестра и отец, то, что случилось в прошлом, это не всё, на что ты способна, ведь так? Продолжает Брук, её голос сочится ядом. Я слышала ваш разговор, Оксана, Ксения и интрижки Логана. И я нашла телефон Люси. Спрятать его под кроватью надо же, какая ты умная. В смысле, как можно быть такой тупой? С этими словами её ярость будто рассеивается и сменяется самодовольством, что даже хуже. В недоумении я морщу лоб. Эту часть её поста я её постоя не поняла. Почему она считает, что телефон Люси был у меня? Но Брок несёт дальше, и я не успеваю задать ей этот вопрос. «Ну так что? Дело в этом», — продолжает она, — «поэтому ты столкнула Джасинту с Кхрумьяй, потому что твой парень тебе с ней изменил? А Люси? Он всего лишь пообщался с ней, но ты настолько ревнива, что не смогла вынести даже этого? А Даниэль? Готова поспорить, ты просто заметала следы. Надо отдать тебе должное, чтобы его убить, нужно иметь яйца. Но как ты это провернула? Он ведь гораздо крупнее тебя». Набросилась на него сзади и перерезала горло. Я видела у вас в центре дайверские ножи. Таким ты воспользовалась. Она насмешливо наклоняется ко мне, держа кулак под подбородком, будто умоляет рассказать ей сплетню. Давай, расскажи, ужасно любопытно. Эти вопросы не должны меня удивлять. Я ведь знаю о её подозрениях. Она ясно выразила их в пасте. Но мысленно я зацепляюсь за одну фразу. Я слышала ваш разговор. И так и знала, что вчера вечером в доме кто-то был. Понятия не имею, где она пряталась, но она была там и подглядывала, подслушивала всё то, что я хотела сохранить в тайне. И картинка складывается. Ты следила за мной? На этот раз в моём голосе слышны колебания, которые я не могу приписать злости. Ко мне приходит осознание, что несмотря на посты и письма с угрозами, это худшее из всего, что она сделала. Последние несколько дней я думала, что схожу с ума. Чувствовала, что за мной наблюдают, куда бы я ни пошла. Удушающее параное, которое я не могла найти оснований. Всё это время за мной следила та кого я считала своей подругой, Брук. «Да уж, ну ты и тормоз! Доброе утро, Касс!» Уголки её губ приподнялись в самодовольной улыбке, от которой ко мне с новой силой возвращается тошнота. «Но почему?» — выдавливаю я в смятении и замешательстве. «Почему? Ты серьёзно?» Снова раздаётся злой смех, но дальше Брук говорит другим тоном, жёстким и острым, как нож. Он изнасиловал меня, Кас. Эрик Верино, твой друг. А ты просто позволила этому случиться. Нет, заикаюсь я. Не может быть. Я бы знала. Да, это соревнование, которое устроили Эрик и его друзья по команде, мерзкое, даже ужасное. Но Эрик не насильник. Да, передразнивает меня Брок. Но несмотря на сарказм, я вижу, как что-то в ней изменилось. Ты могла его остановить, предупредить меня, чтобы я не ходила к нему в комнату, но это даже не самое худшее. Потом ты соврала об этом. Ты его покрывала. Я стою, как громом поражённая не вполне понимаешь, что она имеет в виду. Знаешь, как тяжело мне было найти адвоката. К скольким людям мне пришлось обратиться и снова, снова и снова рассказывать о том, что произошло, а в ответ слышать только, что я сама виновата. Знаешь, какой это был кошмар. А потом, когда я наконец нашла адвоката, готовую побороться за меня, она сразу пошла к тебе, Меган. Брук выплёвывает моё имя, моё настоящее имя, словно рукательство. «Она прямо спросила тебя, знала ли ты, что произошло в тот вечер? И ты соврала! Ты, мать твою, соврала!» В горле у неё поднимается всхлип, а злость превращается в горечь. Пытаясь это скрыть, Брук говорит всё громче. «Ты сказала ей, что я была от него без ума!» что я пришла, чтобы заняться с ним сексом, что я разозлилась только потому, что стала очередным номером в их идиотском соревновании. И теперь я вспомнила кое-что, стремительно вытесненное из памяти событиями в том отеле, которые произошли вскоре после этого. Как строгая женщина в чёрном брючном костюме поймала нас с соседкой около общежития. Она засыпала нас вопросами о том, где мы были в прошлые выходные и насколько хорошо знаем Эрика. Было ясно, что она пытается что-то раскопать. А потом она спросила, правда ли, что он изнасиловал ту девушку. Услышав это, мы с соседкой остановились как вкопанные. Моя соседка сурово ответила: "Эрик хороший парень. Если та девушка говорит, что он её изнасиловал, она наверняка просто ревнует" то прозвучало несправедливо, но соседка посмотрела на меня, молча намекая, чтобы я её поддержала. И так я и сделала. Да, она пришла только с одной целью хотела переспать с Эриком. Она просто разозлилась, когда поняла, что на самом деле ему не интересно. Воспоминание так ошарашивает меня, словно мне дали пощёчину. Ты сказала ей, что я этого хотела. Брок уже кричит, и краем глаза я вижу соседа. Он совсем бросил притворяться, что чистит водосток и смотрит на нас разинув рот. Где была твоя женская солидарность? Что ты за человек? Я пытаюсь сосредоточиться, но ответы на её вопросы от меня ускользают. После нашего сложного вчерашнего разговора Я спрашивала себя о том же, что я за человек. Как моё кольцо оказалось рядом с телом Люси. «Слушай», — говорю я, — и голос дрожит сильнее, чем мне бы хотелось. «Мне жаль, что я так поступила, но это же было в колледже, и я не знала, что он с тобой сделал. Откуда мне было знать? И при чём здесь я?» Эрик живёт и радуется. Я думаю о том, сколько раз, запостив что-нибудь в аккаунт центра дайвинга, я заходила на страничку Эрика, листала бесконечные фотографии, на которых изображены он, моя соседка и их идеальная жизнь. Ты спрашиваешь, что я за человек, но как насчёт тебя самой? Меня понесло. Её история меня поразила, но теперь ко мне возвращается злость. Ты выбрала меня в качестве мишени. А дальше что? Потратила годы, чтобы найти меня и испортить мне жизнь? Думаешь, мне не хватило того ада, через который я прошла после колледжа? Ты знаешь, что со мной случилось. Знаешь, что обо мне говорили? Но я ведь не травлю их за это. Блин, да ты реально сумасшедшая. Глаза Брук сверкают, и мне кажется, что она сейчас заорёт. Но когда она наконец заговаривает, голос у неё ровный, полный ледяной ярости. Да. В больнице именно так и сказали. Она смотрит на свои запястья. Когда мы познакомились, ты спросила про мои браслеты. Такого я не ожидала и невольно отпрянула. Брук сдвигает браслеты, обнажая запястья и поднимает руки вверх. Поняв, что она мне показывает, И Ариаска втягиваю в себя воздух. Оба запястья по диагонали из полосованной, призрачно-белой мишрамами. Тонкая стянутая кожа образует на них вечные браслеты. Вот, говорит она. Вот, что ты сделала?